Он был накрыт на круглом садовом столике красного дерева, над которым красовался яркий желтый сонт. Нельсон и Зи обняли Эйвери, после чего она подошла к Мэнди и опустилась на корточки. — Привет, Мэнди. Я так рада тебя видеть. Мэнди уткнулась глазами в землю. — Я себя вела хорошо? — Конечно, папа мне говорил.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 Одна стена была застеклена, отсюда виднелся сад. В противоположной стороне были расположены несколько комнат. В одну из них Тейт вошел и поставил чемодан перед стенным шкафом с раздвижной дверью. «Мона поможет тебе разобрать вещи». Эйвори кивнула, но все ее внимание было поглощено обстановкой спальни. Комната была просторной и светлая.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 Я ненадолго уеду в офис, а ты, пожалуй, отдыхай и осваивайся заново, не спеша. Если... Он замолчал, увидев изумление на лице Эйвори. Проследив направление ее взгляда, он остановил взор на портрете Кэрол в натуральную величину. В чем дело? Закрыв рукой рот, Эйвори сглотнула и сказала. Да нет, ничего, просто... Просто я, по-моему, больше не похожа на этот портрет.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 «И женщине не пристало поминать имя Господа в суе», — холодно добавил он. «От тебя я этого терпеть не намерен». Фэнси с грохотом швырнула вилку в тарелку. «Нет, я ничего не понимаю. Вся семья в один голос твердит, как она похудела. Но только я набираю смелости произнести что-то вслух, как получаю тут же по мозгам». Нельсон строго посмотрел на Джека, который правильно истолковал его взгляд, как призыв усмирить дочь. Фэнси, хватит. Не забывай, что Кэрол первый день дома. По ее губам Эйвори прочла. Велика важность. Откинувшись на стуле, Фэнси погрузился в угрюмое молчание и стала ковырять в тарелке явно ожидая, когда можно будет выйти из-за стола. А по-моему, она выглядит прекрасно. Спасибо, Эдди. эйвери улыбнулась. Он поднял бокал. Кто-нибудь из вас видел, как она сегодня выступала у входа в клинику? Сегодня этот репортаж три раза был в новостях. На всех местных каналах. Да уж, лучшего и желать нельзя, — заметил Нельсон. Зинни, не нальешь мне кофе? Конечно. Она налила ему кофе и передала кофейник по кругу. Дороти Рэй от кофе отказалась и потянулась к своей бутылке. Ее глаза встретились с глазами Эйвери. В ответ на сочувственную улыбку Эвери получила враждебный взгляд. Дороти Рэй с вызовом наполнила себе бокал. Она была привлекательной женщиной, хотя чрезмерное потребление спиртного наложило отпечаток на ее внешность. Лицо у нее было несколько отекшее, особенно вокруг глаз, которые от природы были ярко синими. Она попыталась к обеду привести себя в порядок, но должной опрятности достичь, Ей так и не удалось. Волосы она кое-как убрала назад двумя заколками. Что до косметики, то она была наложена так неумело и неряшливо, что лучше бы Дороти не красилась вовсе. В общей беседе она не участвовала, за исключением тех случаев, когда кто-нибудь обращался непосредственно к ней. В основном она общалась с неодушевленным предметом — бутылкой вина. У Эйвери уже сложилось впечатление, что Дороти ратлидж глубоко несчастна. Теперь это впечатление лишь усилилось. Причина, почему она была несчастна, оставалась пока неведомой, но одно Эйвери было ясно – Дороти любит своего мужа. В разговоре с ним она все время была на страже, как и сейчас, когда он пытался передвинуть бутылку от нее подальше. Она отпихнула его руку, дотянулась до горошка бутылки и подлила себе еще. В то же время Эйвери заметила, что она то и дело бросает на Джека отчаянные взоры. «Ты видел макеты новых плакатов?» — обратился Джек к брату. Эйвери сидела между Тейтом и Мэнди. Хотя во время еды она со всеми поддерживала разговор, но особенно явственно ощущала рядом присутствие этих двоих. Правда, по разным причинам. После того, как Эйвери разрезала мясо в тарелке Мэнди на маленькие кусочки, девочка молча ела. При всем небольшом опыте общения с детьми, Эйвери знала, что за столом они болтают, задают вопросы, вертятся и подчас доводят окружающих до белого коления. Мэнди сидела удивительно смирно. Она ни на что не жаловалась, ничего не клянчила, Она не делала ничего, только методически пережевывала кусочки еды. Тейт ел с аппетитом и быстро, как будто ему было жаль зря просиживать за столом. Разделавшись со своей порцией, он стал потягивать остатки вина в бокале, и у Эйвори создалось ощущение, что он ждет не дождется, когда другие доедят. «Да, я сегодня их посмотрел», — ответил он на вопрос Джека. «Мне больше всего нравится про фундамент». «Ага, Тейт Раттлэдж, новый прочный фундамент», процитировал Джек. «Он самый». «Это я придумал», сказал Джек. Тейт, шутя, выстрелил в старшего брата из указательного пальца и подмигнул. «Наверное, именно поэтому он мне так нравится. Ты умеешь попасть в точку. Как, по-твоему, Эдди?» «По-моему, звучит неплохо». И вполне соответствует нашей программе вытащить Техас из экономического болота и вернуть ему почву под ногами. На твоей платформе вполне можно строить новое будущее. Одновременно здесь есть тонкий намек, что фундамент, который предлагает Деккер, прогнил насквозь. А тебе как пап? Нельсон задумчиво кусал губу мне больше понравился тот где говорится о социальной справедливости для всех техасцев да тут тоже неплохо сказал тейт но немного избитый может быть как раз это тебе и нужно ответил отец хмурясь это должно в первую очередь нравиться ему самому нельсон заметил изи -за. Она сняла прозрачную крышку с блюда, на котором красовался многослойный пирог с кокосовым кремом, и принялась разрезать его на куски. Первый достался Нельсону, и он уже собрался к нему приступить, но тут вспомнил о виновнице торжества. — Нет, сегодня первый кусок, Кэрол, с возвращением домой. Ей передали тарелку. — Спасибо. К кокосовому торту она была так же равнодушна, как к сухому вину. Но кэрл по-видимому, любила и то, и другое, так что Эйвери пришлось приступить к десерту. Зи тем временем накладывала торт мужчинам, а те возобновили разговор о тактике предвыборной кампании. Так что, остановимся на этом лозунге и начнем печатать тираж? Давай, Джек, повременим пару дней с окончательным решением. Тейк посмотрел на отца. Хотя Нельсон с аппетитом уписывал сладкое, у него все еще было недовольное лицо, поскольку его предложение не нашло поддержки. — Я сегодня только бегло их просмотрел. Это самое первое впечатление. — Обычно оно-то и оказывается самым верным, — возразил Джек. — Возможно. Но у нас ведь есть пара дней на раздумье. Джек взял из рук Зи предназначенную ему тарелочку с тортом. Дороти Рэй от своего куска отказалась. «Нам надо запустить их в печать к концу недели. К тому времени я сообщу тебе свое решение». «Ради бога». «Но кто-нибудь...» — Фэнси показывал на Мэнди. Для трехлетнего ребенка оказалось непосильной задачей поднести кусок торта с тарелки к рту. И все ее платьице было сейчас в крошках, а щеки вымазаны липкой глазурью. Она пыталась вытереть рот, но только перепачкала пальцы. «Смотреть противно, как она ест. Можно мне уйти?» Не дожидаясь разрешения, Фэнси отодвинул стул и встала, швырнув салфетку в тарелку. «Я еду в Кервиль, посмотрю, не отличу в кино. Никто со мной не хочет». Слух она приглашала всех, но глаза остановила на Эдди. Тот сосредоточенно поглощал десерт. Похоже, что нет. Она круто повернулась и выскочила из комнаты. Эйвери облегченно вздохнула. Как можно так жестоко разговаривать с беззащитным ребенком? Эйвери взяла Мэнди на колени. Торт такой вкусный, что его просто невозможно съесть, не обронив несколько крошек. Правда, моя хорошая? обернув палец краешком салфетки она окунула его в стакан с водой и стала вытирать мэнди перепачканную мордашку твоя дочь совсем распоясалась дороти рей бросил нельсон эта юбка едва закрывает ей задницу дороти рейй убрала волосы со лба я стараюсь нельсон это джек ее распустил что за ложь воскликнул мнегодование джек Не я ли заставил ее работать каждый день? А от этого толку больше, чем от всего, к чему ты пыталась ее приохотить. Ей надо учиться, объявил Нельсон. Я бы ни за что не разрешил ей вот так бросить школу, не дожидаясь даже окончания семестра. Что из нее получится? Кем она сможет стать без образования? От мрачных предчувствий он покачал головой. Ей придется всю жизнь расплачиваться за ошибки юности. И вам тоже. Что посеешь, то и пожнешь. Эйвери была с ним согласна. Фэнси была совсем неуправляемой, и в этом, несомненно, были повинны ее родители. Но в то же время она не думала, что Нельсону следует обсуждать это при всех. «Мне кажется, Мэнди не обойтись без ванны», — сказала она, радуясь, что появился предлог выйти из-за стола. «Вы нас извините». «Тебе помочь?» – спросила Зи. «Не, спасибо». Потом, осознав, что отнимает хлеб у Зи, которая к тому же наверняка получает удовольствие от возни с внучкой, она добавила, «Раз уж сегодня я первый день дома, можно я уложу сама?» Обед был прекрасный, Зи, большое спасибо. Она встала и с Мэнди на руках вышла из столовой. «Я зайду попозже пожелать Мэнде спокойной ночи!» — прокричал им вслед Тейт. «Ну что ж, я вижу, ничто не изменилось!» Дороти Рэй, шатаясь, прошла через гостиную и рухнула в кресло перед большим телевизором. Джек сел в соседнее. «Ты слышал, что я сказала?» — спросила она через несколько секунд, не дождавшись ответа. «Я слышал тебя, Дороти Рэй, если ты имеешь в виду, что опять нажралась, ты абсолютно права. Ничто не изменилось». «Я имею в виду, что ты все так же пялишься на жену брата». Джек пулей выскочил из кресла, с размаху хлопнул по телевизионному пульту, выключая передачу на полуслове. «Ты пьяна и отвратительна. Я иду спать». Он прошел в спальню. Дороти Рэй сделала усилие, чтобы подняться и пойти за ним. Сзади волочился подол ее халата. — Не пытайся это отрицать, — сказала она, схлипывая. — Я за тобой следила. Весь обед ты нес всякую чушь о красивеньком новеньком личике Кэрол. Джек снял рубашку и швырнул в корзину для белья. Потом нагнулся и стал расшнуровывать ботинки. — Единственный, кто в нашей семье порит чушь, это ты, моя милая, потому что ты напиваешься так, что лыка не вяжешь. Она машинально вытерла губы тыльной стороной руки. Те, кто знал Дороти Рэй Хэнкок девочкой, ни за что бы не поверил, что к сорока годам с ней случится такое. Она была первой красавицей в старших классах школы, лампасаса, причем все четыре года. Ее отец слыл в городе известным адвокатом. Единственной дочь она была для него словно свет в окошке. Он души в ней не чаял, и все девчонки ей завидовали. Два раза в год он возил ее в Даллас, в универмаг Найман Маркус, где она обновляла свой гардероб. На шестнадцатилетие она получила в подарок новенький корвет с откидным верхом. Ее мать устроила был и скандал, заявив, что такую машину нельзя доверять девчонке, но Хэнкок подлил ей виски и объяснил, что если бы ему вздумалось поинтересоваться ее бесценным мнением, он бы не приминул это сделать. По окончании школы, ослепленной своей славой, Дороти рей поехала в Остин поступать в Техасский университет. На первом курсе она познакомилась с Джеком Раттледжем, совершенно потеряв из-за него голову и решила заполучить его раз и навсегда. Никогда в жизни она ни в чем не знала отказа. И раз уж она полюбила парня, то не собиралась никому его уступать. Джек, который учился на втором курсе юридического факультета, тоже был влюблен. Но ему не приходило в голову жениться до окончания вуза. Отец ожидал от него не просто диплома, а одного из лучших на курсе. Он также ожидал от Джека рыцарского отношения к женщинам. Поэтому, когда Джек наконец-то поддался искушению и лишил Дороти Рэй Хэнка к невидности, он оказался в затруднительном положении. Что поставить на первое место? Рыцарство по отношению к леди или долг перед родителями с их надеждами? Принять решение ему помогла Дороти Рэй, которая слезливо объявила ему, что у нее задержка. Охваченный паникой Джек рассудил, что преждевременная бы все же лучше, чем внебрачный ребенок, и стал молить Бога, чтобы отец рассудил так же. Вдвоем с Дороти Рэй они поехали на выходные в Оклахому, тайно обвенчались и только потом объявили об этом родителям. Нельсон и Зи были разочарованы, но, получив заверение Джека, что он не собирается бросать учебу, приняли Дороти Рэй в семью. Хэнкокки в Лампасасе восприняли новость не столь спокойно. Тайное венчание дочери совершенно выбило ее отца из колеи. Через месяц после бракосочетания он скончался от сердечного приступа. Мать Дороти Рэй попала в клинику для алкоголиков. Через несколько недель ее выписали, признав излечившейся. Не прошло и трех дней, как она въехала на машине в опору моста. Она была пьяна и скончалась на месте. Фрэнсин Энджела появилась на свет лишь спустя 18 месяцев после бракосочетания. Или это была самая продолжительная в истории беременность, или Джека заманили под венец хитростью. Он никогда ее ни в чем не упрекал, но как будто в оправдание у Дороти рей дважды случался выкидыш, когда в Фэнси была еще совсем маленькая. Последний выкидыш оказался опасным для ее жизни, поэтому во избежание последующих беременностей ей зашили маточные трубы. Чтобы заглушить вызванную этим физическую, моральную и эмоциональную боль, Дороти Рэй стала по вечерам готовить себе коктейль. Когда одного коктейля стало мало, она перешла на два. «Как ты можешь смотреть на себя в зеркало?» Взывала она теперь к мужу. зная что ты любишь жену своего брата». «Я ее не люблю». «Нет, не любишь?» подавшись вперед, Она задышала на него перегаром. «Ты просто ненавидишь ее, потому что ты пустое место. Она вытирает об тебя ноги. Ты даже не замечаешь, что все перемены в ней всего лишь...» «Какие перемены?» Вместо того, чтобы повесить брюки на плечики, которые были у него в руках, он бросил их на стул. «Да ты ведь знаешь, что она объяснила, почему, — пишет левой рукой. Добившись, наконец, его внимания, Дороти Рэй взяла себя в руки и заговорила с тем видом превосходства, который бывает только у пьяных. — Другие перемены, — сказала она свысока. — Ты разве ничего не заметил? — Возможно. Но какие именно? — Ну, например, как она стала внимательна к Мэнди? Или как она виснет на Тейти? Но она столько пережила. Она стала мягче. «Ха!» — воскликнула. «Она она мягче! Господи, да ты и прям слепой!» Ее голубые глаза тщетно пытались сфокусироваться на лице Джека. «Да после несчастья ее как будто подменили. Ты это знаешь не хуже меня?» «Но все это козуха!» — заявила она многозначительно. — Зачем ей это? — Ей что-то нужно. Она качнулась и для пущей убедительности ткнула его пальцем в грудь. — Может, она решила изобразить из себя образцовую жену сенатора, чтобы вместе с Тейтом перебраться в Вашингтон? — Что ты тогда станешь делать, Джек? М? Куда тебе тогда деться? — С твоей похотью? Может быть, я тогда начну пить и составлю тебе компанию. Она подняла трясущийся палец и показала на него. — Не уклоняйся от темы. Ты сохнешь по Кэрол, я знаю, — закончила она и снова всхлипнула. Джек, устав от ее пьяного бреда, повесил одежду, обошел комнату, методично включая свет и повернулся к постели. «Дороти Рэй, ложись спать», — сказал он усталым голосом. Она схватила его за руку. «Ты никогда меня не любил. Это неправда. Ты считаешь, что я тебя обманом заставила жениться. Я тебе этого не говорила. И я правда думала, что беременна. Правда. Я знаю. Поскольку ты меня не любил». Ты считал, что можешь увиваться за другими. Ее глаза, обличающие, сузились. Я знаю, что были другие. Ты столько раз мне изменял, что неудивительно, что я пью. По ее лицу катились слезы. Она хотела стукнуть его по плечу, но промахнулась. «Я пью, потому что мой муж меня не любит». И никогда не любил. Он любит жену своего брата. Джек забрался под одеяло, повернулся на бок и укрылся с головой. Его невнимание разозлило ее еще больше. Она на коленях подползла к середине кровати и принялась колотить его кулаками по спине. «Скажи мне правду! Скажи, что ты ее любишь! Скажи, что ты меня презираешь!» Ее гнев и сила быстро иссякли, как он и предполагал. Она рухнула рядом с ним, мгновенно отключившись. Джек повернулся и укрыл ее. Потом с тяжелым вздохом перевернулся на спину и попытался уснуть.